минестрель создание непоседливое и любопытное. А потому, когда ему ночью понадобилось в кустике, он никак не смог пройти мимо подозрительного шороха. И обнаружил, примерно в двадцати метрах от всей честной компании, на уступе сидела девушка. Сидела, дрожала, куталась в плащ, но с места не двигалась. Нечисть Анри честно попробовал сотворить знак Пресветлого. Не помогло. Вместо того, чтобы зашипеть, рассыпаться и исчезнуть, девица покачала головой, приложила палец к губам и поманила Минестреля рукой. Анри подумал и подошёл поближе. — Ты кто? — Да знахарка я местная, живу в горах. А ты Минестрель? «Ага. Хорошо поёшь, я слышала». «Когда?» «Да сегодня вечером. Я тут случайно оказалась, за травами пошла, да ногу подвернула. До дома далеко, а ночевать в горах опасно. Вот я и решила поближе к людям». «А чего к костру не вышло?» Анри даже разочаровался. «Вот». Могла бы быть легенда, а всё так приземлённо. А ты бы вышел, будь ты девушкой. Анри подумал и признал её правоту. А ещё как не вышел бы? Они же рыцари, благородные. А значит, как нажрутся, так и потянутся благородство сеять. Шелюх рядом нет, так знахарка сойдёт. А от десятка сволочей ни одна девчонка не отобьётся. Ты, наверное, голодная. Глаза девчонки блеснули в полумраке. Цвета было не разглядеть, но вот заинтересованность ещё какая, а с утра крошки во рту не было. Сиди тихо, я сейчас вернусь с хлебом. А разносолов не обещаю, но кое-чего там осталось. А ты никого не приведёшь? Чтоб мне век людней не видать. Девчонка серьёзно кивнула. И даже не удивилась, когда Анри вернулся минут через десять с половинкой ковриги хлеба, куском мяса и тремя огурцами. Что осталось? «Спасибо, я не забуду». Девчонка спрыгнула с уступа, пошатнулась, выругалась. И министрель понял, что насчёт ноги она не врала. Ей точно было больно и голодно. На пищу она накинулась диким зверьком, слопала всё и даже облизала пальцы. — Ты меня очень выручил. — Сочтёмся при случае. Анри испытывал даже неловкость. Ну, что он такого сделал? — Да ничего, какая уж тут благодарность. — Зовут-то тебя как? — Местные Залей кличут. — Заля. — А я Анри. «Ну, будем знакомы». Девушка сделала глоток из личной министрельской фляги. Чуть поморщилась. «Прости, не люблю вино». «Вы на дракона идёте?» «А то ж. «Ну, вам ещё дня три топать, это точно». «Да, догадываюсь». «А ты знаешь, где у него логово?» «Ага, все знают». «Вон там, на Вороньей горе!» Слова сопровождались небрежным взмахом руки. «Вам ещё два перевала, и провал перейти, и почти на месте!» «Жаль, что ты нас проводить не можешь!» «Хм, дура я, что ли, дракону в пасть лезть?» «Ты-то тут как оказался?» «Принцессу решил спасти или подвиг воспеть?» «Шёл через горы...» заплутал, наткнулся на спасителей, ну и прибился к отряду. Жить хотелось. Понятно. Ты, если что, лучше пешком идти. Лошади драконы не любят, беситься начинают, поскидывают половину этих героев, куда придётся. В миг покалечишься. А ты-то откуда знаешь? Так чего тут не знать? Я же в горах живу. Видела, как он на деревню налетал. «Сволочь!» «А разбойники лучше?» «В этой деревне нехорошим промышляли. Остановится какой купец на ночлег и пропадёт». «Бывало...» Анри прикусил язык ненадолго. «А жёны, дети...» Девушка злобно фыркнула, сделала ещё глоток из фляги. «Так это семейный промысел у местных. Не у всех, но есть такое». Жены одежду застирывают да зашивают, дети с малолетства глотки спящим резать учатся. И тебя бы приговорили, окажись ты в такой деревне». «Да что с министрыля взять?» «Вот ты сказал бы, что после часа двух пыток». Анри передёрнулся. «Это мне ещё и повезло, что заплутал». «Не без того. Так что держись в середине каравана». «И на лошадь не лезь!» «А ты ведь не простая знахарка!» «А тут простым и не выжить!» «Думаешь, тишь да глушь?» Ан нет!» «Моя мать из благородных была!» «Ну, эта история долгая!» «Так и до утра времени много!» «А я до утра не останусь!» «Чуть рассветёт и пойду!» «В темноте-то можно скрыться!» А утром слуги зашевелятся. Ещё увидят, кто «не хочу». Не говори обо мне, ладно? «Как же ты дойдёшь?» «Потихоньку, справлюсь». «А то, может, помочь тебе проводить?» «Я-то тебя потом к подножию гор не провожу. Так что держись лучше людей, с ними безопаснее». «А то ты не человек». «А ты забыл, как отвращающий знак делал? Вот сейчас как зарычу, как кинусь!» Верилась с трудом. Девчонка как девчонка. Андре уж сколько таких на своем веку перевалял. «Правда, это точно откажет, если ей сено помять предложишь. За такими ухаживать надо». «Не кинешься?» «Верно, но и провожать меня не надо». Анри не стал. Чего уж, расспросят. ну до утра честно просидел с девчонкой. Мало ли кто, мало ли что. И понять её можно тоже. Ушла она, как на востоке, сквозанула алым. Лагерь ещё спал, и Анри решил урвать пару часов на сон. Хоть так-то.